Двенадцатый номер нашей программы. На арену действия проникает дедушка. Оркестр, сыграйте в таком случае что-нибудь не очень веселое. Прошу. С рынка Лёляшна вернулась усталая. До того усталая, что... Как села на табуретку, так и сидела. Дедушка спросил. Что с тобой? Устала немного. Ничего себе немного, возмутился дедушка. Я вижу. Так вот, с завтрашнего дня я хожу на рынок. Я хожу по магазинам. А сзади я на скорой помощи. В этом не будет необходимости. Выдержу. Я тоже выдержу. Сейчас отдохну и начну готовить обед. А почему не я? Потому что у тебя обязательно что-нибудь сгорит, убежит, уплывет, а потом будет плохо с сердцем. А скоро вернется Эдуард Иванович. Его надо накормить. Нет, нет, так больше продолжаться не может, разгорячился дедушка. Я обязан тебе позаботиться, а не ты обо мне. Я старше. Отныне я все беру на себя и никаких скорых помощи. Мне всего 76 лет. Он схватился за сердце. И сел. Тебе нельзя волноваться, сказала Лёлешна. Я устала. А устала я от того, что много переживала. Мы были в цирке на репетиции, и Виктор попал в клетку к ко льву. Когда похороны, прошептал дедушка. Все кончилось хорошо, но мне до сих пор страшно. Даже мне стало страшно, со львами шутки плохи, я, пожалуй, прилягу. Лёляшна помогла ему прилечь и принялась готовить обед. Работа всегда отвлекала ее от грустных мыслей. Но сейчас этого не случилось. Она все вспоминала и вспоминала лицо Виктора, когда к нему приближался Цезарь. Хочется теперь тебе быть укротителем? Спросила Лелишна, когда они вышли из цирка. Не знаю, ответил Виктор. А вот мне захотелось стать укротительницей, думала она, разжигая духовку. Захотелось и все. Мне не забыть, как ворвался в железный коридор Эдуард Иванович. Лев мог убить его одной лапой, а убежал. Ах, если бы она была мальчишкой! Она бы стала учеником Эдуарда Ивановича. Стала бы! И Лёляшна представила, Как она в ярком цирковом наряде, С бичом в руке, С пистолетами, С закоженным поясом, Под звуки марша выходит на манеж. На тумбах сидят гордые львы и львицы, Она их не боится ни нисколечко. Они слушаются ее, как отличники учительницу. И со всех сторон раздаются голоса. Да ведь это лёлишна! Это у которой дедушка с больными нервами, которая квартиру не может обменять. Она, она! Вот это да! И наступает главный номер, Такой, которого еще не было в цирках. Лёлишна садится на самого большого льва И кричит. Но! Лев скачет. Она держится руками за его гриву. Он бежит и, и рычит, рычит И бежит Бррррррррр, останавливает его лелишно и под гром аплодисментов спрыгивает на землю. Но вдруг один из львов бросается на маленькую дрессировщицу. Она стреляет из обоих пистолетов. Грохот, дым. «Лёля!» — слышит вдруг она голос дедушки. «Что там за дым? Что горит?» Дым шел из духовки. Горело мясо. Лёляшна вытащила кастрюлю, раскрыла окна и полотенцем стала выгонять дым. Такое с ней случилось впервые. И она, конечно, расстроилась. Во-первых, просто жаль мяса. Во-вторых, она вообще не любила, если что-нибудь получалось не так, как надо. Размечталась тут, мысленно ругала себя Лёдишна, верхом на льве кататься вздумала. И ещё... Она вспомнила, как на днях рассердилась на дедушку за сгоревшую рыбу. «Вот», — виновата произнесла внучка, когда он вышел на кухню, размечталась и прозевала. «Бывает, бывает», — улыбаясь, сказал дедушка и уточнил, — «со всеми бывает. А о чем размечталась? Да так, уклончиво отозвалась внучка, о разных разностях. Но дедушка не уходил. Он стоял в дверях, словно пришел зачем-то, а зачем именно забыл. лёлишна срезала с мяса горелую корку. Помявшись, дедушка спросил. Видимо, этот случай с Виктором подействовал на тебя. Быть дрессировщиком – занятия, как ты поняла, не из безопасных. Ничего в нем привлекательного, конечно, нет. Что ты вырвалась у Лёлишны? Это так здорово! Но в перспективе их обязательно съедят? Укротитель ошибается один раз в жизни, ты ведь слышала. А потом, девочек-дрессировщиц, не бывает. Не было, ты хотел сказать. И не будет. Кстати, напомнил дедушка, мне ведь нельзя волноваться. У меня, и ты это хорошо знаешь, Больные нервы. Волнуешься ты напрасно. Ни в какие дрессировщицы никто меня не возьмет, грустно проговорила Лёльшна. А нервы мы тебе вылечим. Ты должна дать мне честное слово, раздраженно сказал дедушка, что ты забудешь о всяких там хищниках. Вроде Львов, я жду. Я не могу дать такого слова, тихо, но твердо сказала лёлишна Потому что я еще ничего не знаю. Пока я еще только думаю. Хорошо, почти крикнул дедушка. Поступай, как хочешь, но учти. Я не переживу. А если переживу, то с никуда не годными нервами. Налей мне валерьянки. Тридцать четыре капли норму и сверх нормы еще. Столько же. Я ложусь. Мне плохо. И дедушка лег на диван с таким видом, словно Лелешну уже лев ел. Дедушка, дедушка даже слышал, как хрустели ее косточки.